Они бежали часа три, не сбавляя темпа, когда Ягорай вдруг остановился и поднял ладонь. Вита, сидящая верхом на дикрае, с радостью спрыгнула на землю, разминая ноги. Ее счастье, что отец с ранних лет учил держаться в седле по-мужски. Вытерпеть галоп барса по пересеченной местности, сидя по-женски, казалось задачей невыполнимой. «Что — Что? — тихо спросил Ёж. — Эй, до переправы немного осталось. Чего встали? поинтересовался Фарке. После произошедшего ночью он вел себя свитой, как ни в чем не бывало. Рай, проверь лодки, не оборачиваясь, скомандовал Яга. Только очень осторожно, ты понял? Барс обогнул его и скрылся в кустах. Отдохните, приказал вожак. Сел, где стоял, скрестив ноги, и будто в изваяние превратился. Попей, Ежевиш протянул Вите флягу с водой. Она поклонилась, прежде чем ее принять. «Вы очень красиво кланяетесь!» — вдруг прошептал Виньо и, спрятавшись за ежа, добавил. «При дворе его величества Крампалтота Первого были бы рады такой изящной гости!» «Вы бывали при дворе, Виньо?» — удивилась Вита. Возвращая флягу, девушка заметила, как помрачнел синих гормастер, повел могучими плечами, словно одежда стала ему тесна. «Ох, прости, Виньо!» Тут же извинилась она, догадываясь о причине дурного настроения его старшего товарища. «Это не мое дело, но таких красивых комплиментов мне еще никто не делал». «Правда?» — Режий застенчиво выглянул из-за плеча Ёжевежа, на лице которого появилась облегченная улыбка. Волшебница кивнула. Из кустов бесшумно вышел Дикрай в человеческом облике. Яга, будто пружиной подброшенный, вскочил на ноги. «Старая Костя, ты опять прав!» прорычал оборотень. Из его рта еще торчали клыки, а уши уже принимали обычный вид. «Засада у первой переправы человек в двадцать, у второй тоже, но она далеко, я не могу определить по запаху, сколько их». «Стражники?» — уточнил Ягорай. Засаде он, кажется, вовсе не удивился. «Для погранцов вроде бы рано». «Не стража, нет, вооружены и одеты по-разному, смахивают на наемников». — Вот теху с ним! — подошел к ним Ёжевиш. — Похоже, нас сдали вместе с маршрутом, так, Яга? — Получается так! — вместо него ответил Дикрай. — Но мы ходим здесь не в первый раз! — воскликнул Фарки. — И все было нормально. Неужели кто-то расколол Томиса? Остальные переглянулись. — Цена товара, цена вопроса! — проворчал Ёж. — Наверняка это или конкуренты, или... Ш Яго взглядом указал на Виту, которая изо всех сил пыталась показать, что не слушает. — И куда двинемся? — уточнил Фарки. — Какие варианты? — До «Да переправы на Западе далеко идти, — покачал головой старший гном. — Панцирная славится буйным нравом, если бы ее было так просто переплыть. — Зоя, — вдруг сказал Ягорай, — дай мне свою карту. Вита с готовностью протянула футляр. — Вот! — Развернув пергамент, вожак ткнул пальцем в один из мостов на востоке. «Дорога неторная, но тролля под мостом не видно. Карта новая, с последними данными». «Небось, мост разрушен, а вот и неторная», — хмыкнул Фарки. «Другого пути у нас нет», — заключил Ёж. «Если моста и вправду нет, пойдем дальше к башне Восточный Страж». «И опоздаем на пару недель», — недовольно скривился Фарки. а каждый день просрочки, между прочим, денег стоит. Жизнь тоже кое-чего стоит, — покачал головой гном и, подобрав мешок с земли, закинул на плечи. — Руфус и Торус, чего ждем? Погнали! К реке вышли, когда близился рассвет вторых суток пути. Ночью яго не позволил стать лагерем, стараясь оказаться как можно дальше от наемников. Мост, едва заметный сквозь поднимающийся от воды густой туман, на первый взгляд казался неповрежденным. «Я гляну на него, как солнце встанет», — предложил Южевиш вожаку. «А пока, может, поспим?» «Только костер не разводите», — согласился Егоры, и они с оборотнем разошлись в разные стороны от стоянки, чтобы проверить лес. Ёж поделил одну утку на троих и обернулся, чтобы пригласить спутников к столу. Но Вита и Винью, измученные дорогой, уже спали, трогательно прижавшись друг к другу спинами и накрывшись широким походным плащом волшебницы. — Вот и славно! — обрадовался Фарки, садясь на землю и потирая ладони. — Нам больше достанется. — Даже не думай! — пригрозил гном, выдавая ему часть невинно убиенной птицы. Ягорай выскользнул из стоящихся под лесным пологом сумерек. — Ты поспи, я посторожу! — заявил ему не нетерпящим возражений. — И так уже вторую ночь на ногах. Мы-то отдохнули! В тумане над рекой чудились пугающие тени. Панцирная шумела, будто сердилась на тех, кто собирался потревожить ее покой.